Глава 22.1. Проект Надежда. Несколько месяцев назад запустили проект Надежда. Придуманные Кринером комплексные ритуалы для стабилизации ткани мира в слабых местах. Проект уже дал впечатляющие результаты. Укрепляющие меры эффективно противостояли ритуалам секты, в каких-то местах значительно снижая скорость источения ткани мира в каких-то, даже совершенно перекрывая и даже восстанавливая. Это же подтверждалось результатами замеров. И пусть небольшим, но всё же снижением количества прорывов в последнее время, не уклонно возраставшего прежде. Наскоро оборудованные стабилизационные пункты раскинулись широко вдоль предполагаемых границ платформ, поддерживаемых их опорами. С теоретической точки зрения, подобные меры могли бы постепенно восстановить мир и сохранить его вплоть до бесконечности с последующим. Но проблема в секте, которая расшатывала баланс как могла, оставалась. К сожалению, ломать намного проще, чем строить. Сектантов отлавливали, но пока недостаточно эффективно. Их невероятно много, и они отлично прячутся. Увидев последние результаты проекта стабилизации, Кринер углубил исследования и начал продумывать схемы паркеров для безопасных зон. Конечно, вряд ли они скоро пригодятся, но приготовиться заранее не помешает. Теория с поддержанием мира путём опоры на нашла немало косвенных подтверждений. Как и тенденция к расколу мира на островки. Когда мир разделится, будет поздно думать. Хотелось бы, конечно, верить в если. Но с учётом сложившейся ситуации, Кринер связывал успех, в том числе, с затаившейся в последнее время секты и склонялся всё же больше к мрачному «когда». Создать защищавшие от осквернённой энергии барьеры не так сложно, но нужно ещё сделать затраты сил ловов на его протяжение минимальными, чтобы не расшатывать и без того хрупкий баланс старого Эрвелесина. Кренира знал несколько способов. Нужно найти лучший. Шагнуть дальше. К тому же время ещё позволяло получше подумать. Да и два юных ума, старательно познававших под его руководством теорию комплексных заклинаний, время от времени наталкивали своего учителя на новые идеи. Карн активно интересовался построением комплексных заклинаний. Его не особенно волновало их удивление, как и многих молодых элькринов, но с точки зрения необычных сочетаний разных рун в зачаровании предметов он исключительно преуспел, создав бесчисленное количество рабочих схем. Он был убеждённым мирным жителем, не желая вмешиваться ни в стабилизационные работы, ни в противостояние секты, сосредоточившись на ремесле. Да и в такое нелёгкое время кузнец, специализировавшийся на создании оружия, оказался попросту завален работой. К тому же Карн был уверен в скорой гибели родного мира, весьма цинично относился к этому, особенно после того, как прошёл слух о том, что обходчики общины Эрела нашли новый мир с отличным балансом. Кринер про себя думал, что тогда же лучше. Если Карн не будет впутываться в политику и опасные дела, жизнь ни рядом с ним будет в разы спокойнее. Правда, при этих мыслях он неизменно вздыхал и закусывал губу. С теорией и практикой комплексных заклинаний нескольких школ он познакомил и младшую ученицу. Обычно активация таких схем требовала представителей нескольких общин для напитки энергии разных ловов. Со своей уникальной особенностью не могла применять подобные самостоятельно. Её энергия изолировала разные потоки, не смешивая, и она ловко управлялась с экспериментальными комплексными чарами, правда, только с простейшими. Покровительство Кона мешало применять сложные заклинания других ловов. Со стороны золотистую дымку между потоками энергии не видно, если не присматриваться. А если не знать, что это такое, то и не догадаться, наверное. Можно открыто применять подобное. Карнир решил провести эксперимент на ученике. Позвал Ни и предложил ей показать Карно последнее разработанное ими комплексное заклинание. Ни с готовностью продемонстрировала пару техник. Вот уж в чём в чём, а в этом она хороша. Карн, похоже, не заметил дымки. По крайней мере, ни слова не сказал о ней, лишь восхитился талантом Ни, захватил её и пользуясь предлогом, затискал и расцеловал в пухленькие щёки. Кринер неловко отвернулся. Можно хотя бы не при нём, что ли? Прямо в сердце. Глава 22.2. Дружеский бизнес. Когда Кринер обернулся, то увидел на мгновение ухмылку Карна, адресованную ему. Или показалось? Наверняка показалось. Он всегда уважительно относился к своему учителю. Да и Кринер не когда не претендовал на ней открыто, стараясь вести себя, особенно при Каране, как учитель-опекун. Словом, никакой победы здесь нет. Это точно его воображение. Не могли же парню серьёзно нравиться страдание тайного возлюбленного больного мужчины, добровольно освободившего его дорогу молодым в конце концов. Кринер не успел и глазом моргнуть, как дом наполнился кучей экспериментальных схем заклинаний и просьбами к Ни попробовать зачаровать то одно, то другое. Карн настолько вдохновился, что тащил все подряд, включая явно запретные схемы создания проклятого оружия с использованием сектантских рун. К счастью, Кренир вовремя спохватился и быстро отсеял опасные чертежи. Он попросил Карна умерить пыл. Ни к чему ни работать со скверненной энергией гнилого леча. Вредно. Да и мало ли, что у этого безумца на уме. Заметит ещё её и сделает что-то нехорошее. Карн рассмеялся, покачав головой, но схему убрал. Он вообще очень свободно относился к запретному. Его ничего не смущало, если это интересно и действенно. Кринер не сомневался, что Карн, не раздумывая, будет работать с сектантами, если захочется создать такое оружие. Эх, они с Огом тоже легко относились к запретному в его возрасте слишком легко. И вот сегодня Кринер снова наблюдал, как не работает над зачарованием очередного инструмента. Его что-то смущало, но он не мог осознать, что конкретно. Кринер присмотрелся к схеме и нахмурился. Это странно. Зачем лекарской игле тёмная энергия кона? Не, на что это похоже? Скрытое оружие. Игла, которая оставляет незаметный мучительный след которое не получится обнаружить даже при довольно тщательном осмотре, до тех пор, пока повреждения не зайдут достаточно далеко. Какой же целитель будет пользоваться оружием? Для кого оно? взмотился тот. Не знаю. Очередная жуткая идея Карна. Я просто практикуюсь. Очередная? Он часто приносит что-то странное. Я бы назвала даже такие орудия настоящими пыточными инструментами. Почти все чары Кона оставляют воздействие по времени. Он активно пользуется этим свойством, особенно сочетая со специфическими рунами Эйрла. Иногда и руны Архив вплетает для замедления действия. Ну и стандартные усиливающие чары Тарна и Арны. Но в них нет ничего особенного. Разве что сектантские схемы не носят? И на том спасибо. Сектантский он тоже носил. Я отсел. Хмыкнул Кринер. Почему я не удивлена? Проворчал Ни, покачав головой. Карн подстраивается под спрос. Время такое, что всем оружие нужно. Каринера пожал плечами. Меня пугает его фантазия. Я бы точно не хотела оказаться целью подобного тварения. Поёжилась Ни. Не хочешь? Не делай. Неудобно отказать. Мне же нужна практика. Да и он вечно подарки носит, хочется хоть немного его отблагодарить. Вот я и переписываю ему книжки, да зачаровываю. Раз больше ничего не умею. Вздохнула она. У вас прямо семейный бизнес, как их коренер. Мы, друзья, поправило его ни. Кринер с горькой улыбкой покачал головой. Наивная такая. Видно же, что они с Карном хорошо ладят. Моргнуть не успеет, как их дружеский бизнес перейдёт в семейный. Он вздохнул, мысленно прощаясь с милой ученицей, его начинающей ассистенткой, и уткнулся в свои чертежи барьеров, стараясь отвлечься. Вот бы секту усмирили. Тогда обошлись бы стабилизацией и никогда не пригодились эти работы. Как же грустно смотреть даже на саму идею жить на пяти безопасных клочках над допорами. Но делать нечего. Кринер вздохнул и зарылся в книги, пытаясь найти новые способы оптимизации барьеров.